Издательство Эксмо. Бернар Вербер. Пророчество о пчелах. Читает Александр Хошабаев. Если бы с лица Земли исчезли пчелы, человечество просуществовало бы всего четыре года. Альберт Эйнштейн. Акт 1. Будущее уже не то, что было прежде. Первое. Что сейчас произойдет? 15 июля 1099 года. «Приготовиться! Через несколько мгновений брызнет пламя, кровь, и вы обретете славу!» Громыхает могучий голос. «Мне страшно!» Над равниной встает лиловое солнце. Его лучи пронзают серебристо-серый туман. 1440 всадников. скованные толстыми стальными доспехами, обильно смазанными маслом, словно приросли к седлам взмыленных скакунов. Они воодушевлены и при этом слегка взволнованы тем, что произойдет мгновение спустя. Перед ними высятся неприступные крепостные стены. Они ждут повеления своего полководца. Поднимается ветер, трепещут стяги и штандарты. В небе с карканьем вьются стаи нетерпеливых ворон. Один всадник особенно заждался. Скорее бы рукопашная, сил нет, изнывает он. Всадник с трудом удерживает на месте коня, тот шумно выдыхает пар, перебирает копытами. Уж очень ему не терпится галопом ринуться вперед. Рыцарь, наконец, сжимает рукоять меча. «Я сражаюсь за тебя, матушка». Ему вспоминается сон, в котором ангел говорил ему «Завтра приготовься к великому свершению. Твоим поводырем буду я». Нет сомнения, что он силен благодаря материнской поддержке. А вот в поддержке ангела он не так уверен. Что бы ни случилось, я обязан победить». Но тут выясняется, что к нему пожаловала гостья. Пчела, описывавшая зигзаги перед его забралом, наконец уселась на единственную горизонталь шлема, прямо перед глазной прорезью. Всадника, готового смахнуть насекомое, посещает внезапная мысль. Не хватало ее взвесить. Как залетит внутрь шлема, да как укусит. Поэтому он замирает, отчаянно косясь на нежданную гостью. Пчела топорщит усики, трепещет крылышками. От ее жужжания гудит весь железный шлем. До всадника доходит, что ее влечет. Матушкины духи. Много лет тому назад мать подарила ему флакон духов с запахом роз. С тех пор всякий раз, когда ему хочется ощутить близость матери, Он наносит каплю этих духов на свой шейный платок. Ясное дело, пчела принимает меня за медоточивый цветок. Он дует на пчелу, кривя губы, чтобы потоком воздуха выгнать ее из шлема. «Прочь, негодница! Лети дальше! Нашла время!» Он непроизвольно делает жест, чтобы прогнать незваную гостью, но добивается именно того, чего опасался. Пчела летит. Но не наружу, а внутрь шлема, в пространство между носом воина и забралом шлема. Теперь ее уже не выгнать. О нет, только не это. Не похоже, чтобы у окружающих его рыцарей были те же трудности. Солнце тем временем из лилового становится оранжевым. Садник тянется к гостье, ползущей изнутри по забралу кончиком языка. Та все пронзительнее. Не хватало, чтобы она цапнула меня за язык. Тут за его спиной раздается голос офицера. «Пли!» Скрип рычагов, щелканье веревок. Десятки катапульт со свистом мечут в небо круглые камни. Тяжелые снаряды описывают дугу и врезаются в крепостную стену. Как не тяжелые удары, стена их выдерживает. Значительных проломов нет. Противник, маячащий наверху среди зубцов, встречает жалкий результат обстрела радостными криками и оскорблениями на своем тарабарском языке. «Двигаться вперед! Обстреливать башню!» отдает приказ офицер. Трубит труба. Это еще не сигнал к наступлению кавалерии. Пока что работает только артиллерия. Катапульты подползают ближе к стенам. В шлеме рыцаря ни на мгновение не стихает пчелиное жужжание. Он застыл, не может ни поднести руку к шлему, ни высунуть язык. Пшла вон! Он подумывает, не попробовать леснять шлем, пока солдаты перезаряжают катапульты. Подбородник шлема держится на кожаном шнурке с тугим узлом. Пока он будет развязывать этот узел, а потом снова завязывать стену, чего доброго проломят, и за этим успехом без промедления последует приказ в атаку. Пчела спокойно ползает внутри шлема. Вот она приближается к его левому уху, принимая ушную раковину с серой, за цветка полной пыльцы. Жужжание насекомого становится все назойливее, рыцарь ежится. Пчела узнает аромат, но никак не поймет, что за странная роза ей попалась. Возвращаться в улей ни с чем ей совсем не хочется, поэтому она выбирается из уха и продолжает обследование небывалого цветка. Всадник чувствует, как насекомое ползет вверх по его затылку, как застревает между его волосами и верхушкой шлема, и там принимается жужжать с утроенной силой. Все-таки придется сдернуть шлем. Он снимает перчатки и начинает возиться с узлом, но поди и развяжи его. У рыцаря дурная привычка обгрызать ногти, а это как раз та ситуация, когда ногти пришлись бы кстати. Тем временем у него за спиной звучит приказ. «Заряжай!» И почти сразу же «Пли!» Высоко в небо взмывают круглые камни. Рассеивается пыль, Взором предстает аккуратный пролом в стене. 1440 глоток издают ликующий вопль. 12 тысяч пехотинцев за спинами конных рыцарей тоже не молчат. Пожелтевшее солнце палит, что есть мочи. «На приступ! Господи, спаси!» – вопит офицер. Поет труба, ей вторят рожки. Рокочут барабаны – Задавая ритм, пехота наступает, выставив вперед копья и пики, тащит длинные лестницы и тараны. «Ну теперь держись, пчела, я опускаюсь вскачь!» Всадник снова натягивает перчатки, пришпоривает коня, берет поводья левой рукой, той же, в которой держит щит, а правой вытаскивает из ножен меч и подхватывает вместе со всеми клич «Господи, спаси!» Он уже несется к стене, усеянной врагами, но при этом его не покидает мысль «Куда делась пчела?». А та тем временем ползет по его веку. Напуганная суматохой и нарастающим гвалтом, она отчаянно паникует и, подчиняясь рефлексу, всаживает в веко свое жало. Всадник истошно кричит от боли, но боевой конь уже перешел в галоп. Ничто не может прервать его бег в направлении высоких белых стен, даже отравленная игла, глубоко воткнувшаяся в глаз наездника, как колючка в спелую виноградину. Что до самой пчелки, лишившейся единственного оружия, жала, то и она в смятении. Со мной мной-то что теперь будет?» Второе. Мнемы. Три цели существования. Мнема. Богиня памяти. А также одна из основ мнимизма, учение физиолога Рихарда Земана: Способность живой клетки впитывать, сохранять и передавать впечатления. Мы рождаемся для трех целей: первое познание. Второе эксперимент. Третье исправление. Третье. А вы? Что будет в будущем с вами? Ренета Ледано вглядывается в сидящую напротив него публику. Из полутьмы ему внимают 450 зрителей. Если у вас есть желание узнать о наилучшем пути вашей собственной эволюции, то я могу предложить вам новый эксперимент. При первой медитации с сопровождением я дал вам пережить во сне вашу молодость, при второй – открыть одну из ваших прежних жизней, а теперь предлагаю третью, еще более оригинальную медитацию. Кто хочет повстречать того или ту, кем он или она станет, к примеру, через 30 лет? По залу пробегает одобрительный шепоток. Тогда закройте глаза, дышите, расслабьтесь. Напоминаю, если вы употребляли спиртное, принимали медикаменты, воздействующие на мозг, или наркотики, если у вас депрессия или вы в гневе, то лучше воздержаться от участия в этом сеансе медитации. Никто не реагирует на это предостережение. Хорошо. Представьте, что вместо спуска по лестнице, ведущей в коридор ваших прошлых жизней, вы поднимаетесь по лестнице, приводящей в коридор будущих лет. Перед вами двери, на них цифры. Каждая цифра обозначает количество лет в будущем. Десять? Десять лет. 20, 20. 30, 30. Откройте именно эту дверь. За ней вы попадаете в тот же самый мир гармонии, залитый солнцем весенний сад с большим деревом посередине. У подножья дерева вы видите человека в белой тунике. Все вы видите разных людей, потому что этот человек вы сами, прибавившие 30 лет. Ренета Ледано запускает пятерню в свою каштановую шевелюру, поправляет на носу очки в тонкой позолоченной оправе. В свои 33 года он, бывший учитель истории, освоился, наконец, в новой для себя роли гипнотизера, выступающего на публике. На нем джинсы, черная футболка, черный пиджак и мягкие черные туфли без шнурков. Он неторопливо продолжает. Вы чувствуете, что этот человек, то есть вы сами в будущем, наделен мудростью, которая вам самому пока еще не достает. Рене Таледано делает глубокий вдох. У него за спиной на черном бархатном занавесе висит огромный, больше метра в диаметре, зеленый глаз. Рене проникновенно вещает в микрофон. Его голос эхом разносится по всему залу. «Вот вы приближаетесь к себе будущему». Приветствуйте этого человека. Говорите с ним. Спрашивайте, что бы он вам посоветовал сделать для достижения его уровня личностного расцвета. Он или она искренне хочет вам помочь. Он или она дает вам совет. Это простая короткая фраза, новая мысль, никогда еще не приходившая вам в голову, Она позволит вам легче достичь этого счастливого состояния. впустить ее в себя». Рядом с Ренеттой Ледано играет на арфе Апал Этчегоин, молодая женщина с длинными рыжими волосами и с большими зелеными глазами, подведенными как у Клеопатры. Касаясь кончиками пальцев струн, она извлекает из них неспешную, нежную мелодию. На ней платье цвета морской волны, обсыпанная блестками, что мерцают, как звездочки в ночи. Высокий разрез платья демонстрирует длинные стройные ноги в красных лаковых лодочках. Вы ловите эту невероятную фразу на лету. Вы понимаете ее, вы ее запоминаете. Рене и Апал выступают со сцены ящика Пандоры. Это баржа-театр, заодно служащая им жилищем, полностью сделанная из дерева. Она крупнее и просторнее одноименной баржи, которую раньше использовала Апал для своего собственного гипнотического представления. С затянутых черным бархатом стен на зрителей смотрят сотни глаз. Рене и Апал пустили все свои деньги на приобретение, обустройство и оформление этого зрительного зала, степенно плывущего по сене. На беду молодую женщину с самого утра мучает фарингит. За час до начала представления она не могла отчетливо выговорить даже коротенькую фразу. При этом билеты на все 450 мест в зрительном зале были уже распроданы. Снаружи выстроилась очередь из надеющихся попасть на действо вместо тех, у кого в последнюю минуту возникли другие планы. Не желая отменять представление, пара решила, что Рена выступит вместо опал. Он возьмет на себя функцию провожатого, а его партнерша – ограничиться игрой на арфе. Рене нащупал правильный тон, позволяющий удерживать зрителей в напряжении. Он решил попробовать кое-что новенькое. Эксперимент с посещением будущего, а не прошлого. Зал не издает ни звука. Зрители сидят с закрытыми глазами и блаженно улыбаясь представляют себя в будущем. «Самое трудное позади», — говорит себе Рене. А Палычи не прерывая игру, бросает на него заговорщический взгляд, поощряя следовать дальше по новому пути. Она делает незаметный жест, подсказывает оставить испытуемых в состоянии гипноза для разговора с тем, кого они найдут под деревом. Ее всегда посещают хорошие мысли. «Даю вам 10 минут на разговор с тем, кем вам предстоит стать», Попросите у него советов для успеха на предстоящем жизненном пути. Ведь этот человек, без сомнения, опытнее вас. Увлеченный собственной придумкой, баюкаемой сладкозвучной арфой, Рена решается примкнуть к эксперименту. Тоже встретится с собой через 30 лет. Он видит себя взбирающимся по лестнице, ведущей в коридор будущего. Там пронумерованные двери. Рене открывает дверь с цифры 30. За этой дверью, как он и говорил, раскинулся залитый солнцем сад. Посреди сада растет дерево. К Рене приближается мужчина в тунике. «Здравствуй, Рене». «Это я в будущем, что ли?» Здравствуйте, месье. Для развлечения предлагаю тебе называться Рене 33, потому что тебе 33 года. Меня будешь называть...» Рене 63. Это мой возраст. Рене вглядывается в этого человека, так волнующе похожего на него. Потом он начинает подмечать детали. Нос у того подлиннее, уши побольше, вокруг глаз морщины, волосы седые, заметный животик, небольшая горбатость, на руках синеют вены, кожа тоньше и светлее. Хватит так на меня таращиться, Рене-33. Ты меня смущаешь. Простите, как поживаете? Собеседник старше, поэтому Рене-33 инстинктивно обращается к нему на «вы». Неплохо, благодарю. Разве что посидел, раздался вширь, обзавелся животом. Какую мудрую фразу вы можете мне шепнуть, чтобы направить на жизненном пути? Занимайся физкультурой, Развивай мышцы брюшного пояса. И все? Сам видишь, к 63 годам у тебя появится брюшко и жирок на талии, что, между нами говоря, не слишком эстетично. Я тяжелел, начинаю быстро задыхаться, спину ломят и живот мешает увидеть собственный член. Но если ты прямо сейчас начнешь заниматься спортом, то избавишь себя от этих маленьких неприятностей. «То есть ваш мудрый совет – это делай упражнения для брюшного пресса?» – спрашивает Рене-33 с некоторой досадой. «Да, сделай одолжение, ведь мне достанется твое тело». «Что еще мне полезно знать?» Рене-63 показывает гостю из прошлого дерево посреди сада. Продолжая интересоваться будущим. Это дерево могло бы служить символом времени». Представь, что его корни – это прошлое, ствол – настоящее, ветви – будущее. Прошлое зарыто в землю и плохо различимо. Его скорее представляешь, чем по-настоящему видишь. Оно залегает, как длинные корни, глубоко в почве. То ли дело настоящее, оно прочно, на виду, но воплощено в одном лишь стволе. А вот будущее – Это все эти многочисленные ветви, ведущие к листьям. Сколько листьев, столько возможных сценариев будущего. Они растут по соседству друг с другом и, значит, остро конкурируют. Некоторые листья из-за недостатка света или сока высохнут и опадут. Ветки обломятся. Этих линий будущего больше не будет. Другие ветки, наоборот, продолжат расти и укрепляться. Отходя от центрального ствола, они продолжат видимое, прочное, единое настоящее. По мере роста дерева будущее его ветви можно либо поощрять, либо подавлять. Куда вы клоните? В твоих силах, Рене 33, воздействовать на ветви будущего, что тянутся к небу. Ибо таков важнейший закон, который ты должен усвоить после этого короткого визита, прошлого не изменить? На будущее можно повлиять. Но секунды бегут. Скорее возвращайся. Думаю, публика тебя заждалась. Рене открывает глаза. Зрители по-прежнему сидят в темноте, убаюканной арфой опал. Она показывает жестом, что теперь ему, как пилоту самолета, предстоит совершить мягкую посадку, чтобы все пассажиры пришли в себя. Он чуть заметно кивает и берет микрофон. Что ж, Взгляните напоследок на себя в будущем, прежде чем с ним расстаться. Поведайте ему, как вы намерены осуществить на практике совет, полученный от него или от нее. Опал извлекает из струн арфы еще несколько божественных аккордов. А теперь приготовьтесь к возвращению в настоящее. Представьте, что ваш дух снова облачается в повседневную одежду. Начинаю обратный отсчет. Пять. Четыре. Три, два, один, ноль. Все. Вы можете открыть глаза. Слово «ноль» сопровождается продолжительным арпеджио. Рене управляется смартфона режимом освещения в зале. Театральные прожекторы все сильнее светят сквозь сиреневые фильтры. Публика в зале просыпается после третьей медитации с сопровождением, моргая, как после захватывающих сновидений. Первонаперво... продолжает Рене сладко и внушительно. Чтобы убедиться, что вы вернулись в свое тело, сделайте глубокий вдох. Пощупайте себе лицо, вспомните свои имя и фамилию. После этого постучите себя по ключицам, вот так. Он стучит себя двумя сложенными пальцами по одному, а затем по другому плечу. Зрителям кажется, по нраву это легкая гимнастика. Первый вопрос. Есть такие, у кого ничего не получилось? Четверть зала поднимает руку. «Как вы считаете, почему?» «Вот вы, мадам, например». «Я не умею расслабляться. Голова всегда пухнет от мыслей». «А вы, месье?» «Я не верю в гипноз. Поэтому для меня все это спектакль. Я даже подозреваю, что в зале сидят ваши сообщники, создающие впечатление общего порыва и доверия большинства к вашим трюкам». «Не противоречить плыть по течению». Улыбаться и не позволять сбить себя с толку. Что ж, возможно и такое. После паузы Рене продолжает. Второй вопрос. У кого создалось впечатление, что опыт удался, но полной уверенности в этом у вас нет? Руку поднимает еще четверть зала. Этим людям забавно, что их скромный случай тоже принят во внимание. Например, вы, мадам... В расслабленном состоянии я кое-что чувствовала и видела, но не переставала спрашивать себя, не играли это моего воображения. Это не помешало мне пережить эксперимент во всей полноте. Поэтому я вас спрашиваю, все дело только в моем воображении? Понятия не имею. Никто не может с уверенностью утверждать, так это или нет. Ну и, наконец, у кого все прошло по-настоящему хорошо? Руку поднимает половина зала. «Кто из вас хочет поделиться?» Встает женщина лет 60. «Я отчетливо видела себя в будущем», – заявила она. «Это было мое лицо, только гораздо более морщинистое, мое тело, только уже совсем старческое, наверное, старше 92 лет». Она была, как бы это сказать, большой шутницей. Чувствовалось, что раньше она была любительницей веселой жизни. В зале многие улыбаются – Она с вами говорила, интересуется Ринетта Ледано. Даже посоветовала мне есть меньше сладкого, иначе мне грозит диабет. Дала и другой совет, пить ежедневно больше воды. Уточнила, не меньше литра. И пошутила. Не беспокойся, все выйдет, либо как моча, либо как слезы. В зале снова довольны. Спасибо. Давайте поблагодарим, мадам. Зал аплодирует. Ирина чувствует, что простое совместное хлопанье в ладоши, коллективное производство звука – способ гармонизировать энергию. Другие желающие поделиться впечатлением. «Я» – встает женщина. «Я тоже встретила под деревом старушку. Элегантную, ухоженную, с тщательным макияжем. Вот только ее совет. Его нелегко выполнить. Выкладывайте. Здесь собрались деликатные люди». «Ваше откровение не покинет этих стен?» Снова смех. Она призвала меня уйти от мужа и сказала, что если я этого не сделаю, то превращусь в сварливую коргу. Мол, я могла бы подыскать себе спутника жизни получше. Вот ее фраза буквально. Смотрела бы лучше на молодых мужчин с красивыми бицепсами и с маленькой круглой попкой. Хватит искать интеллектуалов. Говорит, бери пример с мужчин, выбирай партнеров по их внешности. Она даже посоветовала мне сходить на мужской стриптиз. В зале уже покатываются со смеху. Без расслабляющего смеха не передать духовного послания. Важно не переборщить серьезностью. Лучше поощрять тех, кому не страшно шутить на тему медитации. Та же женщина считает необходимым добавить. А ведь это, уверяю вас, совершенно не в моем стиле. Следующим слово берет молодой мужчина. «Я увидел пожилого человека в джинсовом комбинезоне с маленькой лопатой, с секатором на поясе, морщинистого, но загорелого, в очках седого, но аккуратно причесанного. Он посоветовал мне бросить работу, потому что у меня некомпетентное начальство, да и фирма вот-вот разорится. Посоветовал скорее, пока финансы фирмы еще в порядке, потребовать у нее возмещения за понесенный ущерб, переехать жить в деревню». начать выращивать и продавать биологически чистые фрукты и овощи. Он уверял, что в предстоящие годы это будет гораздо более надежным заработком. Новые аплодисменты. Участники сеанса доверяются все больше и больше. Мне посоветовали больше путешествовать, открывать для себя другие способы жить, другие направления мыслей. Особенно настаивали на поездке в Индию. Мне подсказали научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, Сказали, что начать можно в любом возрасте, предложили губную гармошку. А мое будущее я было даже другого пола, с моим мужским лицом, но с женским телом. Да уж, будущее припасло нам немало сюрпризов, вставляет Рене. Апал делает жест, означающий необходимость снова завладеть залом. Рене импровизирует. После этого эксперимента у всех вас, как я погляжу, есть потребность высказаться. Предлагаю посвятить пять минут рассказу о пережитом соседям по залу. Знаете, это как после пробуждения. Если сразу пересказать свой сон, то он лучше запомнится. Кто хочет, может записать все на свой смартфон или на бумаге. Шум в зале. Рене наклоняется к Апал. «Ну, что скажешь?» Молодая женщина отвечает хриплым шепотом. «Гипноз как способ встречи с собой в будущем? Таким я еще не занималась». «Отличная идея. После регрессивного гипноза ты изобрел новую технику, что-то вроде перспективного гипноза. А вот предложение участникам обсудить все это между собой я не одобряю. Ты только взгляни на этот кавардак. Не позволяй залу расслабляться. Зал, как лошадь, никогда нельзя бросать поводья. Как же теперь быть? Я сыграю на арфе арпеджио во всю мощь. Это их отвлечет». и у тебя появится секунда, чтобы завладеть их вниманием. Добьешься тишины, спроси, есть ли у кого-нибудь вопросы о только что пережитом. И закругляйся. Следуй протоколу по завершению представления. Аплодисменты, благодарность, поклон почтенной публике с прижатой к груди рукой, два выхода на бис, последняя благодарность, уход со сцены, выключение света. Она усиливает звук. В ящике «Пандоры» долго не смолкает громоподобное арпеджио. Как и было задумано, это восстанавливает тишину. Вот и настал момент расставания. Надеюсь, это представление пришлось вам по душе. До скорой встречи в этой или в следующей жизни. И тут происходит неожиданное. Руку тянет рослая блондинка в юбке и в кожаной куртке. «Подождите, месье, очень вас прошу». «Да, мадам». «Хотите задать последний вопрос?» «Нет, у меня не вопрос, а просьба». «Я вас слушаю». «Вот что мне сказала будущее «Я». Если ты действительно хочешь понять свое будущее, то попроси гипнотизера показать тебе не райский сад, искусственный, воображаемый, с растущим посередине деревом, а настоящую обстановку в мире спустя 30 лет». «Такого совершенно не предусмотрено». Рене старается не показать свое удивление и ищет способ уклониться, но женщина не намерена отступать и с вызовом смотрит на него. «Я хотела бы прожить именно этот опыт». Рене Таллидано чувствует, что зал ждет, как он прореагирует. «Она еще будет мне диктовать, как поступить?» «Очень жаль, но это невозможно», – бормочет Рене. Женщина удивленно приподнимает бровь. «Почему же?» Судя по ее сухому тону, она привыкла приказывать и не терпит непослушания. «По той простой причине, что я никогда этого не делал. Не знаю, на кого вы там нарветесь, и вообще не факт, что это осуществимо. Проклятье, что за неуверенное блеяние?» «Не понимаю, вы профессиональный гипнотизер, да или нет?» «Так-то оно так, но...» «Значит, вы должны знать, как это делается?» «Раз вы никогда за такое не брались, то я не возражаю стать для вас первой подопытной свинкой. Пользуйтесь. Понимаете, какое дело?» «Я готова пойти дальше. Я способная. Будущее я, с которой вы мне позволили встретиться, это подтвердило. Могу вас ободрить. Первые три этапа мне полностью удались. Это было гениально. Я видела все мелочи, все ощущала, чувствовала запахи, слышала звуки». Я давно увлекаюсь личностным развитием. Практикую на высоком уровне боевые искусства. Каждое утро посвящаю целый час практике дзен. Еще я стажировалась в США. Ходила там босиком по раскаленным углям. Последствий никаких. Такова сила мысли. Будущее меня не пугает. А шепчет Рене на ухо. «Действуй!» Рене Таледано старается скрыть свою неуверенность. «Поздно давать задний ход». Как я погляжу, вы весьма мотивированы, а это главное для успеха экспериментов такого рода. Что ж, предлагаю вам подняться на сцену. Это будет индивидуальный сеанс, сугубо для вас одной. Зрители смогут присутствовать. Женщина подходит к сцене решительным шагом с энтузиазмом астронавта, готового стартовать в ракете с Земли. «Хотите подбодрить нашу героиню? Предлагаю публике встретить ее аплодисментами». Попробуем потянуть время. Людей в зале, заинтригованных неожиданным поворотом, представления не приходится просить дважды. «Как вас зовут?» «Веспа Рошфуко». «Так, мадам Рошфуко, усаживайтесь вот на этот диван». Рене старается справиться с дрожью в голосе. А Палки Вайт показывая, что он сделал правильный выбор и что она уверена в успехе нового эксперимента. порож Фуко садится на красный бархатный диван в углу сцены, расстегивает пояс кожаной куртки, сбрасывает туфли на высоком каблуке и растирает себе пальцы ног, как будто они замерзли. «Скажу без лести, месье Таледано, я нахожусь под глубоким впечатлением от того, что недавно пережила благодаря вам. Возвращение в мою прошлую жизнь – это что-то феноменальное. Там было все». Экшн, напряжение, доведенные до совершенства декорации, как в кино. Но даже там такого нет. Я чувствовала запахи, вкус, осизала, испытывала внутреннее волнение. Чудо, а не клиентка. Я уверена, что, увидев мир, каким он будет через 30 лет, сделаю новый шаг вперед в своем самосовершенствовании», продолжает она. «Искренне вам этого желаю». «По-моему, вы скромничаете, месье Ледано. Вы изобрели просто-напросто машину времени, не стоящую ни гроша, зато пригодную для использования кем угодно, без денег и без технологических новшеств. И это дух. Непонятно, как раньше никто до этого не додумался. Эспорож Фуко расстегивает пуговицу на своей черной кожаной юбке, пуговицу на желтой шелковой блузке и устраивается на диване поудобнее. Рене постепенно гасит на сцене свет». Она закрывает глаза, кладет руки на живот. «Я готова». Отступление невозможно. Заметив его волнение, Пал изображает губами поцелуй. Это способ его подбодрить. Рене собирается с духом «была не была». «Вообразите пятиметровую винтовую лестницу. Я отсчитываю ступеньки, а вы поднимаетесь и по пути расслабляетесь. Первая, вторая, третья». Четвертая, пятая ступенька. Вот вы перед дверью в будущее. Вы открываете эту дверь. Видите коридор с пронумерованными дверями. Идете к двери с цифрой 30. Она означает, что вы перенесетесь в реальный мир, каким он будет через 30 лет. Видите дверь? Веспорож Фуко долго молчит. Наконец она отвечает. «Вижу. Откройте дверь». «Переступите порог». «Готово». «Что вы видите?» «Вижу сад, дерево, пожилую женщину, похожую на меня. Та же искусственная обстановка, что в прошлый раз. Пусть все это испарится. Позвольте предстать перед вами реальности, которая наступит через 30 лет». Она хмурится, видно, как под веками бегают глаза. «Получилось? Я там». «И что вы видите? Я в Париже на Елисейских полях. Всюду люди. Сейчас взгляну на телефон. На экране время 11.30. Дата 25 декабря 2053 года. В зале удивленный гул. На экране высвечивается новая информация», продолжает Веспа Рош Фуко. «Температура воздуха 43,7 градуса». Относительная влажность 4%. Понятно, почему мне так жарко. Здесь, как в духовке. Жаркое лето, вокруг толпы народу. На тротуарах не протолкнуться. Пешеходы бегают, толкаются, трутся друг о друга. Транспортный затор без начала и без конца. Какофония гудков. От шума в впору оглохнуть. Все нервные, агрессивные. Я двигаюсь, пытаюсь вырваться из окружающей меня толпы. Но на других улицах такое же столпотворение. Все авеню забиты легковушками, автобусами, грузовиками. Вижу газетный киоск. Разглядываю обложку журнала. На ней заголовок. Перенаселенность. Доколе. Ниже. Нас уже 15 миллиардов. Население растет по экспоненте. Выдержит ли земля столько людей? Вокруг меня плотная людская масса. Это даже хуже, чем в метро в час пик. Им всем, похоже, все равно, но я уже задыхаюсь. Меня касаются, толкают. От всех разит потом терпеть этого не могу. Вот сейчас толпа немного редеет, потому что некоторые переходят на другую сторону авеню на зеленый свет, лавируя среди неподвижных машин. Я двигаюсь вместе со всеми. Ну и вонище здесь. Всюду едкий запах человеческого пота. Толстуха рядом очень торопится, Она толкает меня плечом, я теряю равновесие и падаю. «Ах!» Женщина торопится дальше, не подумав извиниться. Кто-то мне говорит, чтобы я не загораживала путь другим. Я лежу на тротуаре и никак не встану. Пешеходы меня не видят. Сейчас возьмут и пойдут прямо по мне, не давая подняться. У самого уха уже стучат каблуки. порож Фуко возится на красном диване, нервно перебирает пальцами, По ее телу пробегают судороги, дыхание учащается. Иринет Алиданов встревожен. «Ну что ж, пора назад», — говорит он. «Ждите обратного отсчета. Когда я начну, представьте лестницу, по которой на сей раз вы будете спускаться. Пять? Четыре?» Но Веспорошфуко продолжает. «Пешеходы перешагивают через меня. Думаю, меня принимают за нищую попрошайку или за алкоголичку, валяющуюся на земле». «Меня не видят, и того, и гляди, затопчут, если я сейчас не встану. Их так много. Ой, мне наступили на руку. Нога занесена над моим животом. Сейчас меня...» Резкий выдох, как будто ей нанесли удар в живот. Она распахивает глаза, вид у нее совершенно ошарашенный. «Подождите!» — кричит Рена, «Потерпите, мадам! Прошу вас, подъем должен быть постепенным. Три, два...» Но она его больше не слушает. Даже не обувшись, она спрыгивает со сцены и убегает босиком. «О, нет, только не это!» Потрясенная публика не произносит ни звука. Ренет Алидано в отчаянии смотрит на опал, но для той все это так же неожиданно, как и для него. Решение приходит мгновенно, он должен догнать эту женщину. Ренет тоже спрыгивает со сцены и покидает баржу по узкому трапу, по которому только что сбежала веспа. «Подождите, мадам! Так нельзя! Подождите!» Рене видит быстро удаляющуюся по набережной фигуру. Женщина упрямо шагает строго по прямой, не видя ничего вокруг. Он кидается за ней в темноту. мадам Рошфуко, подождите меня!» Не задерживаясь на перекрестках, она по-прежнему следует прямо. Справа от нее возникает сигналище груда металла «Грузовик», На кузове изображена пчела на лепестке цветка, ниже реклама. Цветок акации, стопроцентно натуральный мед. Грузовик резко тормозит, вдалеке разносится визг резины по асфальту. О нет, нет, нет. Рене закрывает глаза. Истошный крик. Удар. Четвертое. Неделя спустя. Парижский уголовный суд. Вес порож Фуко находится в зале, рука у нее на перевязи, голова забинтована. Передвигается она при помощи трости. Ей предлагают стул. «Будущее ужасно! Ужас! Ужас!» От избытка чувств она делает глубокий вдох и собирается с духом, чтобы продолжить свой рассказ, залпом выпив предложенный ей стакан воды. «Ну нет, вы уж извините, но у меня не получится!» Лучше не вспоминать эти жуткие картины, эту густую зловонную толпу, азартно топчущую меня. Кошмар. Нет, я не смогу. Веспа Рошфуко возвращается на свое место и садится, выжатая, как лимон, словно после непосильного физического труда. Берет слово ее адвокат. Моя клиентка, мадам Рошфуко, человек выдающийся. Она сильная женщина, светлый ум в здоровом теле. Она возглавляет крупный научно-исследовательский институт. Занимается спортом. Она чемпионка боевых искусств. К несчастью, она угодила в лапы к этим двум шарлатанам. Моя клиентка ранена, контужена. Ее телесные страдания усугубляются психологическими. Ночами она не может спать, боясь снова пережить ту же травмирующую сцену, что во время пресловутого сеанса гипноза. Прискорбная реальность состоит в том, что гипноз – в неумелых руках, может превратиться в пугающее оружие ментального манипулирования. В рамках этого дела я встретился и побеседовал с другими жертвами такого рода. Им внушали уверенность, что они преодолеют свои фобии или пристрастия, похудеют или победят бессонницу одной силой мысли. Очевидно, что так не получается. Тогда гипнотизер внушает им, что нужны дополнительные сеансы, и они раскошеливаются. Поняв, наконец, что столкнулись с мошенничеством, они слишком стыдятся своей наивности, чтобы подать в суд. Самое ужасное то, что вместо того, чтобы обвинять бесчестного психотерапевта, они обвиняют самих же себя в доверчивости. Поверьте мне, госпожа судья, гипноз – это новое оружие жуликов и сектантов. Судья предоставляет слово государственному обвинителю – мужчине со сморщенным лицом. Госпожа судья, медам и месье, я буду говорить от всего сердца, не скрывая своих чувств, пусть даже в этом зале не вполне принят в такой стиль. Вы позвольте, госпожа судья. Будьте так любезны, господин прокурор. Сначала обозначу свою профессиональную позицию. Я не выношу гипноз. Если уж совсем на чистоту, я сам как-то раз присутствовал на зрелище такого рода и даже совершил ошибку, вызвался добровольцем. Гипнотизер попросил меня закатать рукав рубашки и, отвлекая своей тарабарщиной, всадил мне в руку длинную иглу. Мне не полагалось чувствовать боли. «Это древний секрет факиров», — сказал он, — «владение сознанием». «Какое там?» «Я почувствовал боль да еще как», «Кровь потекла вовсю, даже испачкала мою белую рубашку». «Я сказал, мне больно». Он твердо ответил, «Ничего подобного вы ничего не чувствуете». Кровь шла и шла, мне становилось все хуже. «Я оплачу вам химчистку», – развязно заявил гипнотизер. Боль в руке была очень острой, рубашка была испорчена, но худшее было впереди. Люди зааплодировали, как будто не понимая, что гипнотизер позорно провалился». Никакой химчистки он мне, конечно, не оплатил. На мое счастье, игла не оказалась зараженной, а то мне грозил бы столбняк. Техника факиров, мысль сильнее боли – все это пустое, лепет, на которой клюют внушаемые люди». В зале с удовольствием внимают этому точному, неожиданному для суда рассказу. Слышится даже смех. Обвинитель, убедившись в успехе своего выступления, продолжает тем же тоном – И ладно бы только это, я еще легко отделался. Один мой друг, проходивший обучение так называемому владению мыслью при помощи самогипноза, в конце концов оказался босой на раскаленных углях. По его словам, люди вокруг поощряли его криками «Ты сможешь, мы с тобой, держись, у тебя получится». Так он дошел до края кучи углей, успел услышать похвалы и поздравления и... Угодил в больницу с ожогами стоп третьей степени. Бедняга больше не может носить закрытую обувь, только сандалии, даже зимой. Я решил навести справки, и вот какими цифрами я располагаю. Из имеющих опыт хождения по горячим углям сей трюк удался менее чем третий смельчаков, а для всех остальных дело кончилось с серьезными повреждениями. Зал суда полон. У одних два драматических рассказа прокурора вызвали любопытство, о других возмущениях. «К счастью, мой друг подал на гипнотизера в суд. Приговор был обвинительным, преступник заплатил большой штраф. Таким образом, гипноз!» Он поворачивается к от Чегоин и к и пригвождает их взглядом к скамье подсудимых. Рене думает, «Беда гипноза в том, что многие гипнотизеры стремятся создать впечатление, будто он воздействует на всех без исключения». Тогда как, судя по моему личному опыту, хорошо реагирует только один человек из двух. Не больше, но и не меньше. Очень жаль, что это мало кто понимает. Выступление прокурора продолжается. «Бедная мадам Рош-Фуко, вам еще повезло. Ваш ужас был недолгим, вы отделались бессонными ночами и телесными повреждениями, которые заживут. Все могло бы кончиться гораздо хуже. Вы даже могли умереть». Обвинитель переходит на театральную декламацию, чувствуя, что полностью владеет вниманием зала. «Мне бы хотелось, чтобы этот судебный процесс послужил примером, и чтобы после него прекратились все эти глупости. Гипноз, самогипноз, медитация, повседневные гипнотические практики, сафрология, любая другая модная блажь, все эти бредни». обогащающие жуликов, которые пользуются доверчивостью простодушных людей. По этому делу я требую показательного приговора, месяца тюремного заключения. Полагаю, госпожа судья, важно превратить этот процесс в прецедент, который отпугнет шарлатанов». Затем судья предоставляет слово защитнику. «Госпожа судья, в намерении моих клиентов никогда не входило причинить кому-либо вред». После этого трезвого напоминания судья спрашивает Рене и Апал, есть ли у них что сказать. Те отвечают отрицательно. Тогда судья берет время, чтобы посовещаться с членами суда. Очень скоро, Апал и Рене это время показалось вечностью, троица судей в черных мантиях возвращается. «Оглашаю вердикт», — начинает судья. Рене Таледано и Апал Эд Чигойн, Приговариваются к трем месяцам тюремного заключения со срочкой за причинение ранений, контузий и психологического шока госпоже Рожфуко, а также к возмещению пострадавшей убытков в размере 50 тысяч евро. Наконец, во избежание новых несчастных случаев театр «Ящик Пандоры» закрывается. публика, среди которой есть несколько журналистов и гипнотерапевтов, встречает ворчанием приговор, который считает излишне суровым. Судья обращается к обоим подсудимым. Вам надлежит выплатить возмещение в течение 15 дней, считая сегодняшнего. В противном случае ваша баржа будет конфискована и продана с аукциона. Она звенит в электрический звонок и объявляет. Слушания завершены. Шум в зале нарастает. Люди, выходя, обсуждают приговор. Журналисты фотографируют Рене и Апал. К ним подходит прокурор и отечески читает им нотацию. «На вашем месте я бы бросил весь этот гипноз. Все эти прежние жизни с реинкарнациями. Это мой вам добрый совет, для вашего же блага. Правда же, все это какие-то глупости?» Пятое. «Мнемы. Теория реинкарнаций». Следы древнейших верований в реинкарнацию восходят к десятому тысячелетию до нашей эры и дальше. Они связаны с наблюдениями земледельцев за сезонными природными циклами. Сама логика жизни побуждала первых оседлых земледельцев внимательно следить за сменой времен года, чтобы не ошибаться со сроками сева и уборки урожая. Нетрудно было заметить, что за осенью наступает холодная зима, когда вся жизнь замирает. Дерево, лишившись всех цветов, плодов, листвы, стоит безжизненное, с виду мертвое. Таким образом, зима связана с представлением о смерти. Но потом приходит весна, и дерево, казавшееся совсем угасшим, обретает новую плоть, покрывается листвой, цветами, плодами. Оно будет расти и полноценно жить до следующей зимы, новой кончины. следом за которой опять придет весна, новое возрождение. Все, кто переживает подобные циклы, естественным образом склонны полагать, что его собственной душе присуще зимнее увядание, а затем новая весна. Шестое. Мы все потеряли. Мы разорены. Это катастрофа. Стоя с Рене на тротуаре перед зданием суда, А Пал смотрит на него своими зелеными глазищами. Удивительно, но в это мгновение она кажется ему еще красивее, чем обычно. Как будто совместные испытания еще больше их сблизило. «Пока мы вместе, пока понимаем друг друга, все хорошо». Молодая женщина, похоже, не разделяет этого ощущения. «Все это твоя ошибка. Зачем было отправлять ее в будущее, раз мы устраиваем визиты только в прошлые жизни?» «Это ты мне посоветовала пойти ей навстречу», — возмущается Рена. «Не надо было меня слушаться». Это ошибочная реакция. Она ищет виноватого, чтобы взвалить на него ответственность за всю эту историю. Кто же тут виноватый, если не я? Я тоже не мог знать, что будущее окажется таким жарким и перенаселенным. Ты не дал ей обычного обнадеживающего напутствия, Вы заглянете в позитивную, приятную жизнь. Должен признаться, что в пылу создания новой формы сопровождаемой медитации я забыл сформулировать это правило. Директива о безопасности препятствует попаданию в жизни, череватой болью. Опал с досадой роняет голову. Рыжие кудри закрывают ей лицо. Как тебе взбрело в голову, что у тебя получится? Будущее... Сам видишь, все указывает на то, что будет только хуже и хуже. Ты хотела, чтобы во время эксперимента я думал о таких вещах? Надо было позаботиться о предохранителях, чтобы можно было мигом вытащить ее из Парижа будущего, превратившегося в кипящий тоннель метро, забитый до отказа в час пик. Ты запулил ее в самый настоящий кошмар у всех на глазах, Рене. Ее запинала и затоптала толпа. «Как можно было так оплошать?» Рене вспоминаются слова его отца о спорах с его матерью. Так называемые «объяснения» — просто способ друг друга бесить. Каждый, пошумев, отступает, сохранив свои прежние убеждения, не отойдя от них ни на миллиметр, зато уверенный, что другой услышал, наконец, правду. Опал тяжело вздыхает. «Пятьдесят тысяч евро!» Судья пошла на поводу у этого чудака-прокурора. Он дал волю чувствам, прибег к так называемым «примерам из жизни». А наш адвокат – жалкое зрелище. В общем, нас обобрали как липку. Займем денег в банке. Сейчас низкий судный процент. Они пойдут нам навстречу только если мы сумеем доказать, что у нас регулярный доход. Кредитуют только богатеньких». помнишь что наш театр ящик пандоры теперь на замке у нас нет выбора придется вернуться к нашим прошлым занятиям я узнал что научный руководитель моей диссертации александр ланжевен избран президентом сорбоны свяжусь с ним вдруг сумею вернуться к преподаванию истории в школе опал не против у меня одно единственное умение гипноз пойду на профессиональные интернет-сайты Попробую наняться ассистенткой, какому-нибудь гипнотерапевту. Рене делает шаг к опал, чтобы ее обнять, но она отшатывается. Извини, Рене, я сейчас не в настроении. Угораздило же нас влезть в такую западню».